Русская история — именно театр, где артист конечно, вербует из публики. В разных декорациях разыгрывается одна и та же пьеса. В четные века пожестче, нечетные, когда память свежа помягче. Вместо тоталитаризма — абсолютизм. Вся разница. это же ключевая театральная метафора звучит в Окуджаве в стихах о Павле I в цикле песен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 Правда, у нее есть ряд преимуществ. Первое действие играется в стилистике романтической, второй вампирный третий в барочной, четвертый — в стиле грубого развязанного реализма. Приключения жанра всегда заняты. В этой пьесе давно расписаны все реплики. Всегда знаешь, когда говорят о врагах, а когда — о конвергенции.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 в третьем извиняются перед пострадавшими, а в четвертом публика сама тырит все, что плохо лежит, потому что на сцене царит маразм, и стащить реквизит нетрудно. Но он ж такой ветхий, что и суетиться опять-таки незачем. Именно неучастие зрителей в ходе пьес приводит к тому, что театр, как на Бродвее, показывает ее раз за разом без особенных изменений.